Принцип зеркала «В первое время работать с зеркалом было непросто», — говорит Луиза. «Почему?» — спрашиваю я. «Искала в себе недостатки и нашла немало», — улыбнулась она. «Например?» «Эх, брови не такие, много морщин, большой перечень». «Можно только посочувствовать». «Да, я смотрела на себя очень строго». Мой первый опыт при работе с зеркалом оказался примерно таким же, как у Луизы. Когда я смотрелся в него, меня охватывал поток замечаний. Некоторые касались моей внешности. Помню, что мне не нравилось, как я улыбаюсь. Хотелось по-другому, как-то лучше. Мне всегда казалось, что я не фотогеничен. Другие замечания были еще более едкими и критичными. Типичный миф о несоответствии недостаточно успешен, недостаточно талантлив, живу не совсем так, сам не очень-то и нечего даже надеяться. Луиза, а не приходило ли к тебе искушение прекратить этот эксперимент над собой? Приходило, но у меня был хороший учитель, которому я доверяла, и он помогал мне чувствовать себя безопасно перед зеркалом. Каким образом? Он показал мне, что не зеркало осуждает меня, а я сама. Поэтому не стоит бояться зеркала. Мне кажется, именно это является ключом к работе с зеркалом. Да, наставник объяснил мне, что, смотря в зеркало, я сужу лишь о своей внешности, но не вижу себя настоящую. И ты продолжила? Да, и вскоре начала замечать маленькие чудеса. Маленькие чудеса? Зеленый свет. «Места для парковки», — рассмеялась в ответ Луиза. «Не понимаю». Казалось, зеленый свет светофора стал загораться передо мной в подходящий момент, и появились удобные места для парковки, там, где обычно было не припарковаться. Я ощутила гармонию с миром. Ко мне пришла легкость. Жизнь становилась все легче. И у меня был хороший учитель для работы с зеркалом. Луиза Хей. Луиза — пионер в этой практике. Она преподает ее миру уже больше 50 лет. Таким названием «Работа с зеркалом». Луиза объединила ряд упражнений, выполняемых перед зеркалом. Упражнения включают медитации, подтверждения и запросы из ее книги «Излечите программу своей жизни». Я использую данную практику, обучая студентов на семинарах «Проект счастья». И на трехдневных курсах «Привлекательность». Принцип зеркала помогает понять, почему занятие с зеркалом так преобразовывает и исцеляет, а также мотивирует продолжать практику, даже если испытываешь чувство внутреннего сопротивления. Данный принцип учит. «Отношения с самим собой отражены в отношениях со всеми и вся». Так что отношения с самим собой отражены в отношениях с семьей и друзьями, поклонниками и незнакомцами, с авторитетными людьми и противниками, героями и злодеями. Принцип зеркала может помочь отследить отношения к себе буквально во всем. Например, отношения со временем, то есть как оно используется в том, что важно, с пространством, то есть с умением наслаждаться дарами уединения с успехом, то есть со способностью слушать свое сердце, со счастьем, то есть со способностью следовать за своей радостью, со здоровьем, то есть со способностью заботиться о своем теле, с творчеством, то есть с уровнем самокритичности, с самоуправлением, то есть с доверием к своей внутренней мудрости, с изобилием то есть с пониманием, кем являешься в настоящее время. С любовью, то есть со степенью ранимости человека. С духовностью, то есть со степенью открытости. Принцип зеркала показывает, насколько ты страдаешь и как можно себя излечить, насколько сдерживаешься и как можно освободиться. Он помогает полюбить себя, И позволяет жизни проявлять любовь к нам. Понимание того, как принцип зеркала работает, дает необходимую сознательность при выборе верного пути в личных отношениях, на работе и в жизни в целом. Так что перед тем, как пойти дальше, давайте познакомимся ближе с принципом зеркала. Психология это зеркало. Ваша психология зеркало нашего представления о себе. Наше самосознание влияет на мысли, с которыми мы отождествляемся больше всего. Другими словами, мы думаем как человек, отражение которого видим. «Раньше мне казалось, что я жертва мира», — говорит Луиза, «так что моя психология была полна страха, цинизма и закрытости. Жизнь пыталась любить меня, но я не доверяла ей». И я не могла увидеть эту любовь, потому что не верила ей. Самый эффективный способ изменить свою психологию состоит в том, чтобы в первую очередь изменить мнение о себе. Мир — это зеркало. Восприятие субъективно, а не объективно. Мозг получает более 400 миллиардов информационных бит в секунду. Он взорвался бы от гнева, если бы попытался все обработать. Поэтому наш мозг фильтрует информацию, пропуская около 2000 бит в секунду. Представление о себе является таким фильтром. «Мы видим то, с чем себя отождествляем. Мы видим вещи не такими, какие они есть, а такими, какие мы сами», сказал немецкий философ Иммануил Кант. «От нас зависит, чем для нас является мир». «Адом» или «небесами», «испытанием» или «подарком», «тюрьмой» или «школой», «полем битвы» или «садом», «исправительно-трудовым лагерем» или «детской площадкой», «кошмаром» или «театром». Отношения с другими «Зеркало». Когда встречаешь кого-то, встречаешь также и себя. Мы думаем, что так или иначе отличаемся друг от друга — но на самом деле это мы сами, только в разных проявлениях. То, как мы переживаем себя, мы привносим в отношения с другими. Порой живешь истинный «я привлекателен», а бывает боишься «я бесполезен». Чем меньше любишь себя, тем труднее другим тебя полюбить. Чем больше любишь себя, тем чаще замечаешь, насколько ты любим. Жизнь — это зеркало. Становясь взрослыми, мы стремимся воссоздавать эмоциональную атмосферу дома из нашего раннего детства. Мы также склонны выстраивать свои личные отношения так, как было у нас с матерью и отцом. Написала Луиза в «Исцели свою жизнь». Творческий альбом-тренинг. «В жизни являешься тем, кем себя считаешь, заслуживаешь того, во что веришь, а отвечаешь за тех, кого обвиняешь. Мы отражаем мир. Мир отражает нас. Принцип зеркала предлагает получить опыт маленьких чудес. Принцип зеркала прекрасно объяснен в курсе чудес, где говорится ⁇ восприятие зеркала ⁇ Но не факт. То, на что я смотрю, является моим настроением, отраженным вовне. И еще. Проекция порождает восприятие. Мир, который видишь, является тем, что мы ему дали. Не больше, но и не меньше. Поэтому для вас он важен. Он свидетель вашего настроения, внешняя картина внутреннего состояния. Как человек думает, так и воспринимает. Поэтому надо не мир менять, а решиться на перемену своего отношения к миру. Курс чудес. Книга Кеннета Опника.